Глава в о с е м н а д ц а т а Черхол еще досматривал последние сны, а я уже стоял у дома Дороти. На всякий случай я спрятался в кустах напротив дома, но бдительный пес за забором учуял меня и заливался злобным лаем. К моменту, как Дороти появилась на улице, я промерз до костей, мечтая о чашке горячего кофе. Куда она направлялась, я не знал. Мы договаривались встретиться в десять утра возле отеля. Ни она, ни мы не подозревали, что нам окажут такой горячий прием в отеле, едва не стоивший всем жизни. Дороти заспешила вдоль по улице, и я окликнул ее. Заметив меня в кустах, она тотчас же прибежала и, радостно схватив горячими пальцами мою заледенелую руку, потащила в противоположную сторону от той, куда только что шла. Я покорно двинулся за ней. Пройдя до самого последнего дома на улице, мы завернули и пошли через поле, покрытое кристалликами инея, о с в е р к и в а ю щ е г о в лучах восходящего солнца. За полем виднелся крепкий дом, из трубы у которого шел дым, внушающий надежду на тепло. Именно туда лежал наш путь. «Прости меня, Генри, что отправила вас в отель, который перешел к этим сумасшедшим братцам Торнам. Раньше там были другие хозяева. А где теперь твои друзья? Нам пришлось заночевать в лесу, едва ноги унесли. Я рассказал Дороти, как нам удалось спастись от мраморных братьев. Она засмеялась, представив бандитскую семейку с криками, убегающую от меня. Исторически сложилось, что весь западный черхол был разделен на сферы влияния различных банд, играющих в обществе главную роль. Полиция же существовала для проформы и отправляла в столицу липовую отчетность, никем не проверявшуюся. Чтобы навести порядок в черхоле, нужно было ввести туда войска, которые никто вводить не собирался. Так и варились с а к а н ы в собственном соку, пока не мешали остальному миру. «А что было потом?» — спросила Дороти, когда мы уже почти дошли до дома. «А потом я решил, что мое присутствие будет им мешать искать некто, и ушел. Надеюсь, стороны не будут особенно распространяться насчет того, что кого-то до безумия испугались. И пока нет никакой паники, что наступили последние времена, и в городе бродит Ааман, ты можешь сделать все, что планировал». «А это твоя первая задача?» Она указала на дом. «Здесь живет мой духовный учитель, в общем, неплохой человек, Вестер». Она постучала в калитку железным кольцом, приделанным к двери. Раздался собачий лай, и из-под калитки показалась оскаленная пасть, щелкающая зубами и пытающаяся достать мою ногу. На всякий случай я отошел подальше. Калитка отворилась, и моему взору явилось оригинальное зрелище». Огромная собака в человеческой одежде, удерживающая на поводке другую, рвущуюся, чтобы покусать нас. Вестер был похож на собаку куда больше, чем Долсвит. Он оскалил зубы в улыбке и пригласил нас в дом. Я надвинул капюшон ниже на глаза и вошел вслед за Дороти в теплый, о блаженство, дом, в котором невыносимо вкусно пахло едой и свежеприготовленным кофе. Я осторожно с г л о т н у л слюну, чтобы хозяин не услышал. Это был еще тот феномен. Не знаю, как выглядело его тело под одеждой, но кисти рук были почти нормальные, если не считать коротких, сильно загнутых розоватых когтей. Впрочем, когти были у 70% человечества. По моей теории отражения, это означало желание присваивать и удерживать. Этим страдало подавляющее большинство. И даже среди последователей Аамана, несмотря на заповедь «Отпусти, да п р и б у д е т Вестер повернулся ко мне, пытаясь рассмотреть, что я прячу под капюшоном. «Давно тебя не видел, дочь моя!» Обратился он к Дороти, почтительно склонивший голову. «Что за странника ты привела ко мне в дом? Ты хорошо знаешь этого человека. Доверяешь ему?» «Я доверяю ему, как само й себе!» Потупившись, ответила Дороти, незаметно пожав мне руку. Ритуал, предшествующий знакомству, окончен. «Вестер!» — произнес хозяин дома, протянув мне руку. «Генри р а н е р назвался я, ответив рукопожатием. «Проходите. п о з а в т р а к а й т е со мной?» — обратился он к нам. Я с удовольствием согласился. Вестер указал нам на скамью, стоявшую у длинного стола, а сам куда-то ушел. «Что делать?» — спросил я Дороти. «Не могу же я есть, надвинув капюшон до подбородка. Ты можешь открыть лицо, но не сразу». «Именно Вестер защитил меня, когда в городе узнали, что я собираюсь уйти к последователям Амана, так что я ему доверяю. Я потом пойду по своим делам, а вы останетесь и поговорите обо всем». В комнате появилась необычная женщина с четырьмя руками, четырьмя ногами и бугристой головой, на которой располагались фрагменты нескольких лиц, как будто кто-то вырезал отдельно множество глаз, носов и губ и разместил их в произвольном порядке. Женщина улыбалась всеми своими губами и несла во всех руках сразу какие-то миски и чашки, полные солений и вареньей. Все это она выставила на стол и сразу же ушла. Через минуту она вернулась и принесла еще четыре тарелки. Дороти наклонилась ко мне и сказала на ухо. — Жена Вестера, Сима, она носительница Тхигу. — Благодарю тебя за все, Дороти, — с чувством сказал я, сильно сжав ее руку. — Ты просто мой ангел-хранитель. Она покраснела и, слегка улыбнувшись, сказала, — Генри, я сделаю все, чтобы ты был счастлив. Эти слова до глубины души тронули меня. Я не знал, что ответить, но тут как раз вернулся Вестер. Он сел за стол напротив так, что свет из окна падал на нас с Дороти, а выражение его лица мы видеть не могли. Это был лишь силуэт головы с торчащими собачьими ушами. — Дороти, расскажи немного о своем друге. Я вижу, ему трудно открыться. «Генри работал со мной в институте, руководил лабораторией. Сейчас он интересуется религией с а к а н о в и ищет некие сведения, которые, по его мнению, утеряны в священных книгах последователей Аамана. Верно?» Она повернулась ко мне. Я кивнул. «Ну, хорошо. Давайте позавтракаем, а потом все обсудим. Сима, мы только тебя ждем». «Уже здесь», — сказала его жена ближайшими к мужу губами, и ловко уселась на лавку, разместив две ноги впереди и две ноги позади скамейки. Я с удовольствием смотрел на Симу сквозь решетчатую ткань капюшона. Она не казалась мне таким уж монстром и действовала очень слаженно своими руками и глазами и ртами. Положив в каждый рот по кусочку, она стала жевать. Вестер предлагал ей то одну, то другую тарелку, до которой она не могла дотянуться — И жена замечала, что он, как всегда, забыл, что она не ест одновременно горькое и сладкое. Это ее сбивает с толку. Еда была отменная. Я наелся от души, согрелся и подумал, что саканы не так страшны, как их м а л ю ю т И тут почувствовал, что меня неудержимо клонит в сон. Я попросил кофе, чтобы взбодриться. Вестер протянул мне чашечку кофе, но Сима остановила его. «Лучше дадим мистеру Раннеру отдохнуть». «А позже поговорим, он сегодня ночью не спал». Голос женщины звучал натреснуто и мягко, как расстроенный музыкальный инструмент. «Откуда она узнала?» — удивился я и почувствовал себя увлекаемым к какому-то лежаку, покрытому большой пушистой овечьей шкурой. Я упал на нее, не снимая капюшона, но, засыпая, успел подумать, «Наверное, эту овцу загрыз хозяин дома». Проснувшись, я сначала не сразу понял, где нахожусь. В комнате была только Сима, сидящая у окна и тихонько мурлыкающая песенку. В ее руках быстро мелькала иголка. Я встал, и Сима, повернув ко мне несколько глаз, спросила. — Ну, как вам спалось в саканском логове? — Благодарю, очень неплохо. — А можно теперь кофе? — набрался я наглости. — Теперь можно, — засмеялась женщина своим странным смехом. Она легко встала и ушла. Через некоторое время вернулась с кофейником и тремя чашками. «Я Вестера позвала. Сейчас он подойдет». Она налила кофе и подала мне чашку. Вошел Вестер, пошел мыть руки, потом снова сел за стол спиной к окну. Он любил контролировать ситуацию следить за собеседником, оставаясь в тени. Все выглядело мирно и обыденно. Не так я представлял себе с а к а н о в особенно одного из их духовных лидеров. Вот Вестер, он священник, он разъясняет людям основы веры, отвечает на вопросы, наставляет, может быть, прощает грехи. Интересно, что у Саканов считается грехом. Но наверняка у него нет такого понимания уродства, какое есть у меня. Я приготовился к серьезному разговору, допив кофе, отставил чашку. — Я готов к разговору, — сказал я и снял капюшон. Вестер прижал уши и, вытянув морду в мою сторону, вцепился когтями в край стола. Сима вскочила со скамейки и проворно отбежала в сторону. «Аман!» — выдавил из себя Вестер. «Я не ждал тебя так рано. Неужели пора?» Он встал и, обойдя стол, подошел и поклонился мне до земли, чем поверг меня в замешательство. «Я не смею вам препятствовать сейчас!» Но знаете, дети Сакана здесь и ждут только знака, чтобы призвать дух отца. А теперь можете делать с нами, что хотите. И он гордо выпрямился. Мистер Вестер, к чему все это? Я не Аман, если вы подумали об этом, то ошиблись. На морде духовного наставника Дороти отразилось замешательство. Он не знал, что думать. В Библии с а к а н а ясно говорилось о последних временах, о приходе Аамана, извечного врага, который начнет искушать невинные души с а к а н о в Наверное, Вестер подумал, что если убить меня сразу и олицетворить тем самым непобедимый дух Саккана, люди будут носить его на руках. «Не стоит пытаться обмануть меня. Древние книги предостерегают о вашем коварстве. Но я не поддамся. Сима!» — позвал он жену, которая с любопытством так и смотрела на меня из угла, и ее губы улыбались. «Вестер, успокойся. Если бы это был он, я бы тотчас почуяла». Она подошла к столу и спросила. «Генри, может быть, еще кофе?» «Пожалуй», — согласился я. «Или же он не воспользовался вратами и пришел другим путем». Недоверчиво пробурчал Вестер и снова вернулся на свое место. «Да, я не мог воспользоваться вратами». Их не открыли, — сказал я ему. И пока их не открыли, я хочу кое-что узнать. — Хорошо, спрашивайте. Голос Вестера звучал кротко. — Я хочу узнать про носителей Тхигу, — сказал я. — Что за энергией они обладают? — Позвольте не открывать вам эту тайну, — ответил священник, беспокойно постукивая когтями по столу. Он действительно не верил мне, полагая, что я пытаюсь усыпить его бдительность и втянуть в свои сети. «Сима, может быть, вы ответите мне на этот вопрос?» «Это крайне важно!» Она посмотрела на мужа и села на свою скамейку. «Не вздумай!» Вестер продолжал подозревать во мне подлого Аамана, явившегося за его душой. «Вестер, подумайте, разве я стал бы появляться в таком виде, если бы был Ааманом? Я бы надел маску, прицепил бы искусственные когти и клыки и в таком виде втирался в доверие». Хозяин дома колебался... но сомнения брали вверх, и жене он тоже не разрешал открывать рот. «Ну хорошо», — сказал я. «Честно говоря, не думал, что вы так испугаетесь человека, который выглядит так, как должен выглядеть каждый человек на Земле». Я увидел, как Вестер толкнул локтем жену, как бы показывая, «Ну что, я, мол, говорил, он уже начал свою пропаганду». Мне пришлось медленно и внятно поведать об истории появления теории отражения и указать на себя, как на результат некой работы над собой. Я рассказал про Томаса Борса и Лору Дрессер, про Ипстонов из Бакстонвилля, про книги священников, где записаны имена изменившихся, о том, что скоро будут открывать небесные врата для Аамана. «Мы знаем про небесные врата», — сказала Сима. «Откуда?» «Они открываются, когда накапливается энергия о т х и г о Она уже накопилась». «А где она накапливается?» «Как узнать, что время пришло?» «Сейчас я кое-что вам покажу», — сказала Сима, и, не обращая внимания на грозные взгляды мужа, вышла из комнаты. «Вы знаете, Вестер, отчего у вас такая внешность?» «Отчего же?» — поставил он уши торчком. «Потому что вы все время на стороже, как ваш пес у забора. И точно так же, как и он, не способны й отличить друзей от врагов». а просто защищаете ворота, которые кто-то поставил вас охранять, не задумываясь, зачем все это нужно». Вестер ничего не ответил, переваривая сказанное. Появилась Сима с большой книгой в руках на вид очень древний. Потемневшие от времени листы явно скрывали какую-то тайну. «Что это за книга?» «Называется «Истина Тхего». Здесь все об этой энергии, о носителях, о знаках. И именно здесь описаны времена». Когда открываются небесные врата, и зачем они открываются? Скажите, Сима, а вам нравится выглядеть так, как вы сейчас выглядите? Или же вы хотели бы измениться?» Она глубоко вздохнула. «Это очень сложный вопрос, Генри. Большинство из здесь живущих ни за что не променяют свой внешний вид за сомнительное удовольствие выглядеть как люди древности. Вы и о людях древности тоже знаете?» «Нам кое-что известно о них», — наконец подал голос Вестер. Он немного успокоился, и его уши слегка обвисли. «Что же вам известно?» «Не скажу, чтобы много, но вот в этой самой книге есть несколько ответов на весьма острые вопросы. В частности, о том, почему с а к а н настаивал на том, чтобы все выглядели именно так, как выглядят сейчас. О, он перенес тяжелую битву с Аманом, но победил». И теперь подошло время снова защитить мир от опасности. Мир должен оставаться неизменен. Разве мы не счастливы? А разве вы счастливы? Почему три миллиарда людей на всей планете хотят просить Аамана изменить их ужасный облик, а миллион саканов собирается этому противиться? Разве Сима не хотела бы выглядеть как Ладина? А вы как Ааман? Разве это плохо? Это же гармонично, красиво, естественно, наконец». Почему человечество должно влачить за собой никчемные хвосты, рога, наросты, выглядеть как звери, чудовища и монстры? Разве Бог таким задумал человека? Зачем Симе четыре ноги, а она же не лошадь? Мало того, они направлены в разные стороны, не от того л и что всю свою жизнь шла не туда, куда хотела, и знала внутри то, чего никто не знает, но подавляла это в себе. Разве Сима мечтала выйти замуж за собаку, пусть и говорящую? А мне каково было видеть каждое утро клюв вместо рта и бочку вместо груди, выражавшую мою нереализованную любовь. А моя девушка Лиза, которая исчезла за наростами, выставляющими на показ ее внутренние о б е д ы А бедняжка Дороти, не смеющая сказать слово и пытающаяся увидеть будущее, не видя настоящего. Но когда-то я молился Ааману, прося дать мне тело, как у него, и теперь получил его. Но разве я счастлив? «Да, разве ты счастлив?» — спросил меня Вестер, желая подловить на слове. «Нет», — ответил я, — «потому что понимаю, что Ааману нельзя приходить сейчас, слишком рано. Никто еще не знает теорию отражения. Я должен успеть донести ее до людей. Пока ты наглядно видишь свои недостатки и проблемы, ты можешь с ними работать, было бы желание. А если все преобразятся, куда денутся эти проблемы, обиды, злоба, страх?» Ведь должны же они куда-то деться. Внешнее преображение не означает, что автоматически наступит и внутреннее. Я чувствовал, что меня распирает какая-то энергия. Она вздымает мою грудь и дает силу моему голосу. Вестер и Сима внимательно слушали мои речи. Когда я замолчал, то Сима вдруг стала говорить, все более повышая голос. — А ведь ты прав, Генри. С самого детства я знала, что обладаю силой и прятала ее. Я имела свои собственные мысли и прятала их. Я вижу мир со многих сторон и не могу разобраться. Во мне как будто множество личностей, которые не могут прийти к согласию. Да, я мечтала бы выглядеть как Ладина. И считаю, что собака должна сидеть во дворе на привязи, а не учить людей священному писанию Саккана, в котором ни черта сам не смыслит, а только повторяет чужие слова, защищая их с пены у рта. Это еще удивительно, что он хоть что-то выслушал сейчас. Обычно он сразу начинает гавкать. Вестер ошарашенно смотрел на свою жену. Такие слова он слышал от нее впервые и был просто в шоке. В этот момент кто-то стал настойчиво стучать в ворота. Вестер пошел открывать. Я смотрел на Симу и понимал, пришло ее время. Можно было ожидать от нее изменений. То-то будет Вестеру урок. Появилась Дороти с новостями. В городе только и разговоров о том, что появился Ааман. Откуда слухи, понятно. Кто-то из братьев Торнов не выдержал и проболтался. Слухи ширятся и растут, и скоро появятся жаждущие объяснений у Вестера. Люди захотят, чтобы священник их успокоил. С самого детства их учили ненавидеть и бояться Аамана. «Ну, хорошо», — проворчал Вестер. «Пусть идут, а я подготовлю речь на полнолунную службу». а потом призову всех носителей тхигу, чтобы приготовить их». Тут он довольно сердито о зыркнул на Симу, которая казалась ему теперь предательницей. Она опозорила его, мужа, главу семьи, священнослужителя перед Ааманом, или черт его знает кем, принявшим его облик. Я видел, что он продолжает мне не доверять, и постарался сгладить впечатление откровенностью. Вестер, если бы вы знали, сколько бессонных ночей я провел, раздумывая над связью внешних особенностей и внутренних проблем человека. Я потерял работу, потому что в обход бюрократического начальства стал собирать данные из разных лабораторий. Дороти помогала мне в этом. А все началось, когда я случайно познакомился с Чарльзом Граунс-Хиллом. Я рассказал всю историю с самого начала до конца. Проговаривая ее вслух, я удивлялся всему, что произошло со мной за все эти месяцы и где я оказался. Время шло, а я все рассказывал. Дороти и Сима слушали меня, затоив дыхание. А Вестер все время перебивал, уточнял, пытался меня поймать на слове. Он был просто не сносен со своей подозрительностью. Нескоро же ему придется расстаться со своей собачьей шкурой. Но в моей откровенности был и плюс — Вестер немного успокоился и дал мне спокойно углубиться в истину Тхигу в отдельной коморке, где стоял твердый, как камень, старый диван и треснутая настольная лампа на маленьком столике. Дороти ушла домой, Сима возилась с детьми, которые представляли собой причудливую смесь ее и Вестера, а я читал книгу. Там была описана сама энергия, которой в той или иной мере обладает каждый человек, когда думает о чем-то и представляет себе какой-то образ. Эта энергия впервые фиксируется на определенном слое, окружающем Землю. А когда кто-то еще подумает о том же, то его энергия отправляется туда же. А если об этом думают множество людей и каждый день, то энергия о Тхигу накапливается, усиливается, а затем, будучи человеческим творением, приобретает черты личности с выраженным характером. В этот момент открывается обратная связь. и она начинает работать в двустороннем порядке, а также между теми, кто когда-то посылал свои образы, вне зависимости от того, остаются ли они в среде живых или же умерли. Тхигу зарождает в себе душу. В ней начинается реакция, подобная вулкану, и если в определенный момент воздействовать на нее большой дозой образов, то через некоторое время душа Тхигу становится зримой и способна даже на значительное изменение физического мира. Среди людей, живущих на Земле, есть некоторое количество носителей тхигу, то есть тех, кто в наибольшей мере соответствует внутренним вибрациям души тхигу. Именно они могут, объединившись, оказать огромное влияние на исход направленного воздействия на душу тхигу. Носители тхигу отличаются высокой интуицией, способностью видеть мир с разных сторон, умеют концентрировать свою энергию, включая э н е р г и ю всех клеток тела. Они всегда чувствуют других носителей тхигу, отличаются чувствительностью к эмоциональному состоянию окружающих, даже если те его скрывают. Почему-то при этих словах я вспомнил Асху. У меня не было сомнений, что она самый настоящий носитель тхигу. Период накопления тхигу может быть различным. От короткого срока, если за дело берутся носители тхигу, до значительного промежутка в несколько десятков веков. Но когда близится завершение накопления... то душа тхигу уже начинает выражать себя посредством воздействия на носителей тхигу и вообще чувствительным к этой энергии людям. Я положил книгу на стол и прилег на диванчик. Выходит, что все изменившиеся и есть носители или чувствительные тхигу люди? Это мне совсем не нравилось. Получается, что направленной работой над собой ничего не изменишь, если не задействовать энергию тхигу? Я разволновался. Потом успокоился. Так или иначе, если подумать, то все вокруг пронизано такой энергией. Скорее всего, речь шла о сознательных и глобальных изменениях мира, когда люди не могли жить как прежде, или зашли очень далеко, как переселенцы с Матреей, или как наш мир, взявший в голову избавиться от уродств и ничего не сделавший для этого, кроме как набить пространство молитвами, создавая новую душу Тхигу. А ведь какие великие дела можно будет сделать при помощи носителей Тхигу, если их собрать целенаправленно? Ох, да и зла наворотить тоже. Потом я подумал, что где-то существует душа Тхигу всех агрессивных и злых мыслей, когда-то произведенных на земле. От этого у меня мурашки побежали по телу. И ведь если там тоже накопится достаточное количество энергии... Не хотелось об этом думать. Сидя на этом диванчике, я, наконец, окончательно увидел всю картину. Я понял, как произошло изменение среди жителей Матреи, которые в одночасье превратились в монстров. Я понял, отчего сразу же за этим произошло крушение цивилизации и новое ее медленное возрождение. Я понял то, чего не знали или не понимали ныне живущие, но наверняка понимают знающие, которые остаются на земле и видят, чем все это кончится. Мы счастливцы, которым нечаянно удалось найти путь, несмотря на то, что не послушались проводника и полезли сквозь трясину и топи. Ведь, оказывается, люди могут прекрасно жить, и не будучи уродами, и не страдая от болезней, как наши предшественники. Да, мы заплатили цену земле за свои несовершенства, переведя внутренние мучения во внешние уродства. Но зато мы не болеем, не умираем, Наши уродливые тела не подвергаются гниению заживо, как это было у переселенцев с убитой ими матери Матреей. Мы не разрушаемся изнутри, как были разрушены тела многих землян, когда сама плоть восстала на себя и уничтожила, как они уничтожили планету. В один страшный, но великий день явилось божество, которое с к а з а л а я исполню закон», и оно исполнило его как нельзя лучше. Но что делают сейчас слепые и нелепые люди? Они пытаются вернуть назад то, от чего молила их избавить предыдущая цивилизация. Они не знают, что совершают величайшую ошибку, и вскоре человечество снова будет отброшено в пещерный век, к новому кругу ада. А то, что это будет ад, я даже не сомневался. Ведь я читал записи, в которых подробно описывались болезни, которыми страдали люди до тех пор, пока не стали монстрами. Но как сделать эти знания достоянием общественности? Ведь понадобятся месяцы, чтобы маломальски разъяснить всю ситуацию и создать новую формулу молитвы. Но если в прошлый раз ее создали знающие, то кто теперь просчитает правильный образ? Раз душа т х и г у проснулась, она вновь придет исполнить закон. Я не знал, куда себя деть. Я стал бегать по комнатке восемь шагов в одну сторону и восемь в другую, как зверь в клетке, не в силах остановиться». На меня оказывалось какое-то давление, которого не мог избежать. Откуда оно исходило, я не мог понять. За сердце схватило и сжимала какая-то невыразимая тоска. Я срочно должен был найти решение. На улице стемнело, хозяева тихо переговаривались в своей комнате. Залаял дворовый пес. Кто-то явился к воротам Вестера и настойчиво стучал. Я остановился, прислушался. Вестер включил свет на улице. Из окна я видел, как ворота отворились, и в них вошли братья Торны, а за ними еще человек 20 Все были возбуждены, кричали и размахивали руками. Вестер не стал приглашать их в дом. Он выслушал то, что говорили ему пришедшие, успокоил движением руки, и я услышал, как в тишине прозвучал его голос. — Чтобы все были на полуночной службе! Посетители ушли. В дверь коморки постучала Сима. — Генри, выходите к столу, вам нужно поужинать. Я вышел к столу. Вестер сидел теперь на моем месте, и свет снова падал у него из-за спины. Он был в своем репертуаре. Настроение у него улучшилось, и он явно горел желанием пообщаться. Но мой вид все равно повергал Вестера в трепет. Когда я подошел к столу, его уши прижались. После ужина Сима налила нам вкусного и довольно крепкого домашнего миста, настоянного на сушеных ягодах. «Вестер», — спросил я хозяина дома, — «зачем к вам приходили братья Торны с людьми?» «Они запаниковали, как и следовало ожидать. Прибежали, чтобы я их успокоил. Знали бы они, что Аман находится у меня дома», — усмехнулся Вестер. «Я думал над тем, что я прочел в книге, и сумел увидеть всю картину безрадостного будущего, и особенно тяжелым оно будет для с а к а н о в о т чего это?» — легкомысленно спросил Вестер, как будто я не рассказывал ему несколько часов назад о теории отражения. От того, что саканы сознательно культивировали уродство и своим образом жизни поддерживали состояние внутренней дисгармонии. Вы первые при открытии небесных врат заболеете неизлечимыми болезнями и узнаете, что такое боль. Я читал в текстах Чарльза Граунс Хилла, которые он записал, переводя пластинки предыдущей цивилизации, то общество было толерантно к дисгармонии, поощряя ее носителей и извратив у ч е н и е тогдашнего мессии, которому поклонялись, как мы, Ааману. Все знали оставленные им заповеди, но мало кто исполнял их. И чем все это закончилось? Толерантность на моральном уровне перешла на физический, и их иммунитет перестал отличать врагов от друзей. Сначала допустил а и разрешил, чтобы они жили в организме, а потом в угоду им стал помогать разрушать сам себя. «Сима, мне нужны все носители т х и г у Сима подсела ближе. — Я соберу всех, если Вестер не хочет помогать. — Я хочу, как это не хочу. Только объясните мне, зачем. Священник заволновался. Наконец-то он понял, что все очень серьезно. Остановить открытие небесных врат могут только они. А мне надо дать им новое видение. И мы попробуем использовать душу Тхигу для другого закона. Эх, если бы мне найти знающих. — Это те, что жили на кораблях? Оказывается, Вестер все же слушал мой рассказ. Да, я думаю, они продолжают жить на Земле. Мы с друзьями видели их летающий аппарат вчера утром в Шпильцинхау. Только не знаю, как их найти. Вероятно, они смогли бы помочь носителям Тхигу сформировать правильную просьбу. Мы еще долго разговаривали и строили планы. Мало-помалу священник включился в работу и проявил самое активное участие. Он задумал собрать носители Тхигу в храме после полуночной службы и познакомить меня с ними. Я надеялся на помощь Вестера. Он был мне нужен, как никто другой. Сима хотела выделить мне комнату для сна, но я решил оставаться в коморке. Там была лампа, и я мог читать истину Тхигу хоть до самого утра. К обеду следующего дня я составил убедительную речь, которой собирался воздействовать на носители Тхигу, среди которых будет присутствовать и Сима. После обеда появилась Дороти, которой я обрадовался как самому родному человеку. Я попросил ее узнать, где сейчас Хэнди и Шарки с Грегисом и как у них продвигаются дела. Напали ли они на след некто? Услышав это имя, Вестер заинтересовался, что за фигура. Я вкратце рассказал ему об этом человеке, преступлениях, которые он совершил, и о том, что полицейские Глори Тауна собираются арестовать некто, чтобы посадить его в тюрьму. Как всегда, упоминание о полиции вызвало приступ веселья у жителей Черхола. Похоже, полиции здесь никто не боялся. Я спросил, а чем занимается полиция? Разве не ловит преступников? На что Вестер ответил, что преступники и полиция — это одно и то же. Они или из одной семьи, или же совмещают эти два занятия. Но если этот некто не из этих мест, то полиция может пойти на такой шаг. Они не любят чужих преступников. Они любят, холят и лелеют только своих. Я описал им, как выглядит некто, и Вестер покачал головой. Таких они тут не знали. Незаметно прошел еще один день. Дороти разузнала через братьев, что х е н д и с Шарки и Грегисом сняли квартиру на окраине. Я решил вместе с ней сходить туда и пообщаться, а вечером пойти на полуночную службу и потом на встречу с носителями тхигу. Мне пришлось вернуть на спину подушечный горб и надвинуть капюшон пониже, да и хотелось пройтись по улицам Черхола, которого я толком так пока и не видел».